Дима. Полуянов вернулся из милиции в девять утра, голодный, с тяжелой головой и весьма не в духе. Понятно, конечно, что мужчинам жалеть себя не положено, но ведь он тоже провел бессонную ночь и чертовски устал. Плюс встреча с Сопером прошла совсем не так, как хотелось бы. В ушах до сих пор звучали слова Митяя как не пытался Дима заглушить их быстрой со свистом, ветра ездой и громкой музыкой. «И это все, что ты мне можешь предложить? Я-то думал, ты правда чего серьезного накопал». Поэтому, когда от Надькиного подъезда ему наперерез двинулся сосед снизу, Полуянов был настроен решительно. Никакой праздной болтовни. Сухо поздороваться, но ночное происшествие не обсуждать, не додять Петяных сейчас предчитании о том что у него квартира затоплена ремонт буде верхний жилец мертв теперь оплачивать некому но оказалось сосед тему для беседы выбрал иную не поздоровался а немедленно напустился на диму как ты только это позволяешь кому позволяю чего изумился журналист да наки твои Она, девка, не спорю, хорошая. Но нафига ты за руль ее сажаешь? — Я, Надьку, за руль! полуянов по-прежнему ничего не понимал. — Шестерка красная в наших гаражах стоит. Твоя? — уточнил дядя Петя. — Ну? — Вот тебе и ну. Твоя Надька на ней час назад укатила. Мне, конечно, не жаль, дело ваше, и стукачить я не люблю. Но ты точил-то свою на яму загони, проверь. Видел бы, как она в яму долбанулась. «Надька, уехала на моей шахе?» — тупо переспросил Дима. «Но она же не водит!» «Не водит, сразу видно», — кивнул дядь Петя. «Они козы все не умеют, но ведь гоняют». Впрочем, Дима уже его не слушал. Выхватил мобильный, одним щелчком по автодозвону набрал Надькин номер. «Сейчас он ей устроит». У нее ведь контузия, сотрясение, надо лежать, не уезжать неизвестно куда за рулем, да еще на его машине. Однако вместо виноватой Надьки ему ответил механический женский голос. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Специально, что ли, вырубила, чтобы он ее не ругал? Дима машинально набрал домашний и тоже нарвался на длинные гудки. Вот наглость. Или вдруг, — осенило его, — она не просто прокатиться поехала. Намекала ведь с утра, что у неё какие-то идеи касательно убийцы появились. Неужели отправилась проверять? В одиночку? Дядя Петь всё ещё топтался рядом, посматривал сочувственно. «А Надька не сказала, куда поехала?» — безнадёжно спросил его Полуянов. «Да я пытался узнать», — развёл руками дядя Петь, спросил и когда она в яму грохнулась, крикнул ей, что с такой ездой лучше бы на метро ездила, а она меня. Он обиженно шмыгнул носом. Между прочим, послала. — Понятно, — перебил его Полуянов. — Ох, Надька, Надька, самостоятельная ты моя. И он, не обращая более внимания на дядю Петю, поспешил в квартиру. — Может, Надежда хотя бы записку додумалась оставить?